Какой должна быть аптечка? Аптечка — непременный атрибут нашего быта, самая большая и в то же время самая бестолковая аптечка бывает у пенсионеров, страдающих хроническими болезнями. Они нередко хранят лекарства в коробках из обуви. Обычно там можно найти различные назначенные и недопитые препараты, а также тех, к которым никто даже не прикасался. Но ведь аптечка — это не только коробочки с пациентованными средствами среди которых больше половины изрядно просрочено. Домашняя аптечка. Вы давно заглядывали в свою домашнюю аптечку? Что там лежит? Наверняка найдутся и просроченные лекарства, и ненужные. А вот средств первой помощи может вообще не оказаться. Специально для вас я собрал домашнюю аптечку, ориентированную на мелкую бытовую травму и ухудшение самочувствия, связанное с простудными заболеваниями, переутомлением или нарушением питания. Охлаждающий спрей Кармолис. 200 мл. Нужен для охлаждения места ушиба. Уменьшает размеры возможной гематомы, синяка и боль. Олазоль, пантенол. Спрей с обеззараживающим эффектом для ссадин, рваных и ушибленных ран, а главное ожогов. Кровоостанавливающий артериальный жгут. Одна штука. Накладывается выше артериального кровотечения на участок конечности с одной костью, плечо или бедро. Сразу после процедуры на коже, рядом, записывается время наложения жгута. За один час нужно организовать доставку в травмпункт или стационар. В самых сложных случаях перевозка больных должна осуществляться специальными службами, опытными врачами и на автомобиле со специальным оборудованием. Салфетки стерильные и марлевые, две упаковки. Используются для очистки ран, аппликации с мазью при перевязке ран с целью остановки кровотечения. Гемостатическая губка, одна упаковка. Губка измельчается насыпается в рану или на салфетку. Бинт 7х10, 2 штуки. Используется для закрытия ран после промывки и обработки. Эластичный бинт 1,5 метра, 2 штуки. Наматывается на область сустава для уменьшения подвижности при растяжении связок после вывиха. Бактерицидный пластырь, 5 пластин. В комбинации с бактерицидными или кровоостанавливающими средствами накладывается на небольшие раны, порезы. Ножницы с закругленными браншами – одна штука. Используется для отрезания бинта, пластыря или отмершей кожи. Пинцет – металлический с зубчиками или рифлеными зацепами. Тонометр – любой, лишь бы работал и ему верили. Используется для измерения артериального давления. Норма артериального давления индивидуальна. Варьируется от 100 на 50 до 130 на 80, в зависимости от пола, возраста и комплекции. Термометр Можно ртутный, но лучше электронный дистанционный. Дезинфицирующий раствор: Бетадин, Повидон Йод, Хлоргексидин, Диоксин, Мермистин, Перекись водорода H2O2. Один флакон. Любой из этих средств или все. Используется для дезинфекции раны язв. Предварительно загрязненная рана промывается чистой холодной водой. Холод останавливает кровоточивость. Наносится раствор, затем поврежденное место сушится марлевой салфеткой. Стрептоцид 2.0 Порошок. 5-10 штук. Один из старейших антибактериальных препаратов, сульфамидов. Используется для посыпания ран и язв. Обеззараживающие мази. Левмиколь, синтомициновая эмульсия, гентомициновая мазь, линкомициновая мазь. Один тюбик. Используется для намазывания марлевых салфеток с последующим их приклеиванием поверх раны. Ножпа, дротаверин. Одна упаковка. Прекрасный спазмолитик. В отличие от паповерина, больше воздействует на протоки желчной поджелудочной железы, мочеточник и мышцы кишечника и желудка. Средняя дозировка для взрослого на прием 80 мг, 2 таблетки. Действует 3-5 часов. При спазмах и воспалениях применяется по две таблетки 3 раза в день. Парацетамол 500 мг, одна упаковка. Обезболивающее и антиперитическое противотемпературное средство. Не применяется курсами, несколько недель, а только симптоматически, при более повышенной температуре. Детская доза на прием 250 мг, полтаблетки или 500 мг. Время действия 2-3 часа. При очень высокой температуре можно дать 1 грамм, 2 таблетки. Анальгин, 500 мг, одна упаковка. Обезболивающее, противоуспалительное и антиперетическое средство. Действует от 5 до 10 часов. Детям от 5 лет допустимо применение в дозе 250 мг полтаблетки. Взрослые могут принимать по 2,5 грамма в течение суток. Одна ампула бралгина 5 мл содержит 2,5 грамма анальгина. Активированный уголь 5 пачек. Сорбирующее средство активно всасывает токсины при пищевых отравлениях или отравлениях ядами перорально. Употребляется после промывания желудка в дозе 1 таблетка на 1 кг веса или на 10 килограмм веса. Все зависит от тяжести отравления. Например, если плохо после выпитой водки, поможет одна доза. А от съеденной бледной поганки и десятикратной дозы будет мало. Запивается водой, глотается целиком. Регидрон 5 пакетов. Пакет, содержащий смесь порошков солей калия, натрия, магния и глюкозу. Один пакет на 1 литр кипяченой воды. Пьется при пищевых отравлениях для профилактики обезвоживания и потери электролитов. Гутталакс – один флакон. Пикосульфат натрия – солевой и ослабительный. При запорах дольше двух суток. Запор дольше трех суток требует клизмы – микролакс. Или обычной двухлитровой клизмы – мизим. Или легалон, фистал, Дигестал, Панзинорм, Одна упаковка. Содержит пищеварительные ферменты. Способствует расщеплению и перевариванию жиров. Принимается одновременно с пищей или сразу после еды. Эффективность препарата не доказана, но люди верят, что спасает от переедания. Кстати, за счет полного расщепления способствует ожирению. Эмодиум или лапирамид. Лапедиум. Одна упаковка. Используется внутрь при диарее, поносе. После употребления несвежей или противопоказанной пищи. Принимается по две таблетки капсулы. После каждого приступа диареи. Обезболивающий гель, Кетонал 5% кетопрофен. Используется наружно, вместе ушиба, при миозите, а также при невралгии. Втирание не требует. После нанесения геля следует подождать, пока он впитается, около 10 минут. Действует от 3 до 5-10 часов. Волокордин, раствор или в таблетках, или экстракт валерианы. Запрещен к ввозу в США. И некоторые другие страны, как наркотическое средство, можно попасть в тюрьму, если обнаружит флакончик на таможне. Используется при сильном волнении, при необходимости успокоения и учащенном сердцебиении до 100 ударов в минуту. Содержит изовалериановую кислоту, тиловый спирт и фенобарбитал, люминал, снотворное. Доза для взрослого человека 40-60 капель, 2 мл на прием. Аспирин. 500 мг, одна упаковка. Ацетилсалициловая кислота. Противовоспалительное, антиперитическое средство, обладает эффектом разжижения крови. Используется для снижения температуры 500 мг или для профилактики тромбозов по 100-200 мг в день. Принимается после еды. Нитроспрей или изокет. один флакон. Нитроглицерин, спиртовой раствор спрей. Используется при боли в груди вероятно сердечного происхождения, однократно не используется при низком давлении и частом пульсе. Аптечка путешественника. Туризм туризму рознь. Вы можете поехать в Турцию или Египет на неделю, отдыхать три месяца в Доминиканской республике, искать приключения в Африке, организовывать конный поход по Алтайским степям или велопробег по Средней Азии. Каждую такую поездку нужна особая комплектация аптечки. Для начала нужно самому себе ответить на важные вопросы. Первый. Поедут ли дети до 14 лет и сколько их? В связи с этим определяется объем перевязочных материалов, антисептиков, охлаждающего спрея, противоспалительных препаратов, антибиотиков, антиперетиков. Второй вопрос. Есть ли в группе хронические больные? Нужно не забыть взять запас курсовых и системных препаратов в расчете на плюс 7-10 дней за планированному сроку. Третье. Планируется ли экстрим? Риск травматизма, обострение мочекаменной болезни, радикулита и других заболеваний. В зависимости от времени поездки, ее экстремальности и количества участников, размер аптечки может варьироваться от небольшой сумочки до сумки-укладки, весьма почтенного размера. Очевидно также, что просто взять с собой запас препаратов и средств мало, нужны и голова и руки, которые умеют этим пользоваться. Если вы путешествуете на автомобиле, то может взять с собой довольно большую аптечку, Так я, с учетом моей профессии, вожу в машине набор медикаментов, шприцов, перевязочных материалов, антишоковых обезболивающих препаратов и даже систему для внутривенных вливаний и несколько пластиковых мешков с визраствором и одну бутылку с ГЭК шестипроцентной. В первую очередь, ориентируясь на то, что, возможно, придется столкнуться с ДТП и оказывать помощь при серьезной травме, бороться с шоком и кровопотерей, Если резон брать похожий набор людям без медицинского образования и навыков оказания первой помощи? Вопрос спорный, но нельзя исключить, что в опасной ситуации рядом окажется медработник и ваша укладка придется очень кстати. Ибо медик без лекарств и инструментов, все равно что пистолет без патронов, годится только как молоток. При поездке за рубеж наиболее вероятны следующие ситуации. Пищевое отравление, отравление экзотическими продуктами, несварение. Алкогольное отравление, простуда, ОРЗ, вызванное воздействием кондиционера, утопление, аспирация воды, пневмония после спасения, ушибы, раны, накалывание стопы на морского ежа, ожоги медузами, укусы пчел и ос, заражение местной экзотической болезнью, от которой забыли привиться. В Таиланде лихорадка Денге, в Африке малярия или тропическая лихорадка, или паразитарные заболевания из воды – Дранконулез, шистосомоз или еще какая-нибудь гадость, на Карибах лихорадка Зика. Наличие страхового полиса не гарантирует полноценной медпомощи за границей. В зарубежных странах вы не купите лекарств. Без рецепта врача, кроме того, услуги доктора могут не входить в систему страховой медицины. Так что вас попросят оплатить специализированную помощь наличными. Например, лечение аллергической реакции на жареного лобстера в каком-то местном соусе обошлась одному отдыхающему в тысячу американских долларов. Ему промыли желудок, ввели антигистаминные препараты и пару литров раствора Рингера. Но ну, разве у нас эти процедуры столько стоят? Попробуем с помощью аптечки обойтись без таких затрат. Вниманию путешественников с хроническими заболеваниями. Что нужно понимать хронику? Что выезжая из привычной среды, он вводит организм в состояние стресса. Плохо ли это? Не обязательно. Но то, что определенные изменения в организме произойдут, однозначно. Физические и эмоциональные нагрузки повлияют на активность эндокринной системы в сторону увеличения выброса гормонов. Хронические заболевания группы риска. Гипертоническая болезнь. Ожирение, включая морбидное. Хронический гастродуоденит Холецистит, панкреатит. Геморрой. бронхиальная астма. Хронические болезни органов дыхания и легких. Аллергия. На пыль, пыль пыльцу, пищевые продукты – мочекаменная болезнь, артриты, артрозы, аутоиммунные, тиреоидит, гипертиреоз, гипотиреоз, сахарный диабет первого или второго типа, кариес, хроническое воспаление придаточных пазух носа, гайморит, фронтит, синусит, варикозная болезнь, аритмия сердца. Носитель хронической болезни обычно знает о своей проблеме и применяет набор курсовых препаратов, схему лечения. Очевидно, что выезжая на отдых, он должен взять с собой весь набор лекарств в двойном объеме. Почему? Во-первых, переезд и акклиматизация могут обострить болезни, и, возможно, придется купировать приступ или снимать временные ухудшения самочувствия. Купить препараты без рецепта вам не удастся, а обострение хронических болезней не входит в страховой случай. То есть, обращение к врачу вам придется оплатить из отпускных, Также, как показывает события последних лет, нельзя исключать форс-мажорные ситуации. Например, если вас вдруг выселят из отеля или возникнут сложности с вылетом и придется провести несколько суток в аэропорту. Предупредить лучше, чем лечить. Перед дальней дорогой рекомендую пройти несложное обследование. Вот несколько этапов. Санация рта и лечение кариеса. Больной зуб за рубежом влетит вам в копеечку. ЭКГ плюс заключение кардиолога по необходимости эхо-КГ. Общий анализ крови и общий анализ мочи, при аритмии, ожирении, варикозной болезни, калголограмму, свертывание крови, УЗИ печени, почек, поджелудочной железы, ФВД для бронхиальной астмы, ХОБЛ или прочих хронических болезней легких. Почему это нужно? Для городского жителя поездка в теплые дальние страны – стресс, который может обострить хронические заболевания. И очень важно понимать, что выезд происходит в период ремиссии, хорошего самочувствия, и нет скрытой угрозы для обострения. Наибольшая опасность в путешествии, самолетом или авто, представляет малоподвижность, а в самолете еще и перепады давления воздуха. Обстоятельства вынуждают туристы уметь оказывать помощь и себе, и своим товарищам. При региональных клубах работают курсы по неотложной помощи, есть и немало книг, дающих теоретические основы. Но все это лишено смысла, если сам человек не собирается хотя бы немножко поучиться. Интернет позволяет найти ответы на многие вопросы. Но где вы найдете интернет в лесу или на островах? А как показывает мой личный опыт, даже в крупных городах и отелях с интернетом бывают перебои и сложности. Собираем аптечку в дорогу. За основу аптечки путешественника берем домашнюю аптечку, в которую добавляем перевязочные средства, Три упаковки салфеток 40 на 40 и пять бинтов 7 на 10. Комплектующему аптечку нужно ориентироваться на вид отдыха. Чем активнее отдых, тем выше риск получить травмы, как мелкие, так, к сожалению, и не очень. Мази с антибиотиком и сульфаниламидами. Разные. Линкомициновая, левомиколь, синтомициновая, стриптоцидовая. Почти 90% всех ран, полученных на природе, в большей или меньшей степени инфицированы. А значит, спустя сутки непременно нагнояться. Вот чтобы этого не было, такую рану нужно промыть любым антисептиком и покрыть салфеткой с мазью. Крем Кетонал, гель Кетопрофен фастум, быстрым, Артрозелен, используют для обезболивания при ушибах, растяжениях, ущемлениях и невралгиях, а также хорошо снимает боли при воспалении. Если крем Кетонал смешать с антибактериальной мазью один к одному, Один-два флакона с перекисью водорода трехпроцентного, 100 миллилитров. Как и любой антисептик, используйте для промывания раны. Если рана сильно загрязнена, ее нужно промыть холодной чистой водой из бутылки. И уже перед наложением мази и марлевых салфеток промыть антисептиком. Этот совет из соображений экономии. Ведь вам вряд ли удастся за рубежом купить перекись водорода или хлоргексидин в аптеке без рецепта. Один флакон хлоргексидина или мерместина, Дополнение к перекиси водорода. Если в компании есть дети, берите больше. Наверняка будут это ссадины и ушибы. Нистатин. Одна упаковка. Флюконозол. Две упаковки. Эти два препарата нужны для лечения молочницы. Обострение этого заболевания не редкость. Применение по инструкции. Можно порознь, можно вместе. В зависимости от тяжести течения болезни. Левометицин 500 мг в таблетках, одна упаковка, 10 таблеток. При поносе в результате отравления пищевой токсикой инфекции, детям по полтаблетки 250 мг 3 раза в день, взрослым по одной таблетке 3 раза в день 2 дня. Лапирамид, модиум, одна упаковка. Антидиарейное средство. Причину поноса не устраняет, просто притормаживает перистальтик толстой кишки в сочетании с левометицином эффективнее. Регидрон. 5 двойных пакетиков. При пищевой токсикоинфекции после рвоты и на фоне применения лапирамиды и левомедицины применяется раствор. Один пакет на 1 литр чистой теплой воды. В течение дня при активном поносе нужно выпить не меньше двух литров раствора. Восстанавливает водно-солевой баланс. Панангин, аспаркам, 100 таблеток. Таблетки, две упаковки. Эффективный препарат при потере солей с потом, сильная жара или активные занятия спортом. Принимается по две таблетки 2 таблетки 2-3 раза в день. Восполняет потерю калия и магния. Обеспечивает профилактику нарушений ритмики сердечных сокращений. Анальгин 30 таблеток 3 полоски. Самое простое обезболивающее для всех случаев, кроме боли в животе. Максимальная разовая доза 2 таблетки. Максимальная суточная доза 5 таблеток. Данное о вреде препарата отчасти не соответствует истине, поскольку проявляется он вред. Если принимать ежедневно, по 2,5 грамма в течение 10 и более дней. Однократный и даже двухдневный прием безопасен. Но важно помнить, анальгин не лечит, он снимает боль и уменьшает температуру. Комплекс оказания помощи – это важно. Время эффекта колеблется от 4 до 12 часов. Имеет противопоказания, из которых у туриста могут быть два – аспириновая бронхиальная астма и аллергия на анальгин и его аналоги. Маловероятно, что человек с тяжелым течением печеночной или почечной недостаточности или заболеванием крови поедет отдыхать в жаркие страны или займется активным отдыхом. Под вопросом остается беременность. На сроках больше 16 недель прием небольших объемах не опасен. Пропосол. Спиртовой раствор прополиса, аэрозоль, один флакон, используется при воспалении в горле, фарингите или ангине в комбинации с антибиотиком на выбор азитромицин, ципрофлоксацин или Цефиксим Не меньше шести раз в день, за 30 минут до и после еды. Стрепсилс или Аджисепт одна упаковка на одного ребенка. Леденцы-постилки с антисептиком при лечении фарингита не очень эффективны. Их можно использовать на ранней стадии этого заболевания – першение в горле – как профилактическое средство. Заболеет один, следом заболеют все. Омепрозол – ингибитор протоновой помпы, ИПП. Одна упаковка, 30 капсул. Это группа препаратов, снижающих кислотность и активность выработки желудочного сока. Применяется для лечения гастрита и гастродуоденита. Симптомы. Боль в животе, перед едой или после еды, изжога. Применяется по одной капсуле натощак утром или утром и вечером до еды. Ренни, Гастал, Малокс, Алмагель. Одна упаковка, 32 таблетки. Антоцидные противокислотное средство используется симптоматически при изжоге. Нет смысла принимать профилактически. Очень рекомендую брать в южные жаркие страны, где пища забилуют перцем и острыми приправами, которые могут спровоцировать изжогу и гастродуоденит. Смекта – 5 пакетов. Природный алюмосиликат очищенный. Основное действие – сорбент, убирает из кишечника токсины бактерий, попавшие туда при пищевом отравлении. Применяется и для детей, и для взрослых как средство от поноса, например, при аллергии на эмодиум, лапирамид или антибиотики. Активированный уголь, черный или белый, 10 упаковок. Хороший сорбент различных токсинов, от алкоголя до ядов, выделяемых бактериями пищевой токсикоинфекции. Эффективно обычно в дозе 10 таблеток или больше, запивать лучше негазированной минеральной водой. Нельзя принимать одновременно с лекарствами. Можно использовать для очищения воды. Бесептол, 480 мг, одна упаковка. Сульфаниламидное, не антибиотик, комбинированные антибактериальные средства для лечения воспаления органов дыхания и мочевыводящих путей. Препарат старый, но надежный. Широкого спектра, действует на многие бациллы. Слух о его вреде связан с длительным, от двух недель до месяца применением. В поездке вряд ли придется его использовать так долго. Как антибиотики, перечисленные далее, бисептол используется при воспалениях верхних дыхательных путей от насморка и гайморита до бронхита и пневмонии, гнойных заболеваниях мягких тканей, фурункулы, гнойные раны и флегмоны, например, из-за занозы или иглы морского ежа, а также при воспалениях мочевыводящих путей, цистите, уретрите, почечные колики для профилактики нефрита в комбинации с нитроксалином. Песептол у детей до 12 лет применяется по одной таблетке 3-4 раза в день, у взрослых по две таблетки 3 раза в день. В Европе он продается под названием «Бактрим» — «Ориприм-960», но только по рецепту. В походе позволяет получить необходимое время, чтобы доставить больного в город. Антибиотики. Сейчас я нарушу все заповеди и предостережения насчет самолечения. Если в группе туристов есть медработник, отдайте ему аптечку и не забивайте себе голову. Если нет, внимательно прослушайте то, что я скажу. Потому что вам придется самостоятельно оценить ситуацию и принять решение. Для этого нужно кое-что знать и правильно выполнить по пунктам. Все противовоспалительные средства, относящиеся к антибиотикам, не принимают больше 70 дней, при условии, что они эффективны. Эффективность антибиотиков определяется результатом на 3-4 сутки приема препарата. За 4 дня применения антибиотик, если на него нет аллергии или какой-то исключительной непереносимости, никакого вреда не причинит. Важно только понимать реальную необходимость применения этих препаратов. Ни в коем случае не использовать на всякий случай. У антибиотиков есть свойство привыкания. Вообще это определение не совсем верное. В организме на лекарство вырабатываются антидоты, которые разрушают антибиотик. Кроме того, микробы приспосабливаются к антибиотику, и тот оказывается бесполезным. Поэтому врачи не рекомендуют бездумное употребление антибиотиков на авось. Для всякого лечения должно быть основание. Далее, антибиотик дается при наличии признаков воспаления. Признаки воспаления бывают общие и местные, локальные. Общие признаки воспаления это температура 37,2 и выше и интоксикация, отравление токсинами бактерий проявляющиеся следующими симптомами – слабость, головокружение, тошнота, ломота в суставах и мышцах, учащенные пульсы и пониженное артериальное давление, головная боль. Одним словом, все это называется лихорадка – лихорадочное состояние. И определенно связано с развитием в организме инфекции. Если нет локальных или системных проявлений – понос, кашель, одышка, то лихорадка может быть вызвана укусом и заносом инфекции или переохлаждением, и опять же заносом инфекции с пищей, водой или воздухом. К общим симптомам относится одышка, нехватка воздуха, которая может быть вызвана с перегревом, слишком частым пульсом и обезвоженностью. При явно тяжелых состояниях, если вы в цивилизованном мире со страховым полисом, обращайтесь к местной медицине. Это однозначно страховой случай. Если вы в поле и цивилизации рядом нет, принимайте меры и боритесь с температурой, охлаждайте голову в первую очередь обезвоженностью растворы гидрона и инфекцией, давайте антибиотик. Какой? Об этом я буду говорить в виде примечаний к каждому препарату. Еще обратите внимание на местные проявления воспаления. К ним относятся покраснение кожи или слизистой, уплотнение или отечность, болезненность при ощупывании и без него, увеличение соседних лимфатических узлов. Для слизистой носоглотки и органов дыхания это жжение в носу и носоглотке, в горле, першение, кашель, для остальных частей тела все очевидно. Резь или боль при мочеиспускании, выделении, если не было повреждений кожи и слизистой, царапин или ушиб, то место воспаления все равно проявит себя уплотнением, болью, повышенной температурой. При воспалениях и температуре противопоказано любое прогревание, включая баню. И еще раз, любые случаи острого заболевания, сопровождающегося мозговой симптоматикой, Головокружение, тошнота, потеря сознания, головная боль, дискоординация, бред – это абсолютные показания для прерывания отпуска и немедленного обращения к профессиональной медицине и службе спасения. Чтобы сам заболевший не говорил, вроде «все пройдет, мне уже лучше, мне не надо в больницу», не слушайте его, он недооценивает тяжесть своего состояния. К тревожным симптомам относятся минигиальные симптомы, признаки отека или воспаления мозговых оболочек. Головная боль, головокружение, напряжение мышц шеи и спины до боли при попытке поднять голову и притянуть подбородок к груди – это не получается или вызывает боль в спине. Если эти признаки не проходят после снижения температуры, это тоже показание для экстренной эвакуации больного. Стойкие менингиальные симптомы могут указывать на то, что инфекция атаковала мозг, развивается менингит или энцефалит. Промедление с госпитализацией в таких случаях приводит к смерти пострадавшего. Перед тем, как даете человеку препараты, всегда спрашивайте, нет ли аллергии на лекарства, и если есть, то на какие. Это убережет вас от весьма распространенной ошибки – дать лекарство, потом бороться с аллергией на него. И всех указанных тут антибиотиков нет ни одного, относящегося к пенициллинам. Итак, антибиотики. Азитромицин 500 мг, одна упаковка. Антибиотик группы макролидов очень широкого спектра применяется при заболеваниях верхних дыхательных путей, органов дыхания, органов мочеуводящей системы нефрит, пиелит, цистит или уретрит. Очень удобен в применении и транспортировке. В упаковке три капсулы по 500 мг препарата принимается один раз в день, весь курс составляет три дня. Препарат продолжает работать на четвертый и на пятый день от начала лечения. Особенно хорошо действует, если дается в первый день проявление признаков воспаления. Не замечен в провокации типа присоединения молочницы, но может дать индивидуальную непереносимость или аллергию на всю группу макролиды. При сильных воспалениях в ранхите и пневмонии нужно добавлять бисептол, импортный аналог, сумамед, дороже почти в 10 раз. Ципрофлоксакцин 500 мг, одна упаковка. Антибиотик группы вторхинолонов. Очень широкого спектра тоже применяется при заболеваниях верхних дыхательных путей и мочевыделительной системы. Побочных эффектов в виде молочницы также не замечено. Принимается по 500 мг одна таблетка два раза в день 5 дней. Эффект обычно наступает на четвертый день, поэтому частенько нахожу у больных недопитые обладки с одной-двумя таблетками. Препарат имеет огромное число синонимов и дженериков ципросол, ципран, ципробай. И пролет и прочее. Как другой, любой медикамент может вызывать аллергию или индивидуальную непереносимость, понос или запор. Доксициклин, 100 мг, капсулы, одна упаковка. Антибиотик группы тетрациклинов, полусинтетик. Может, как и предыдущие препараты, использоваться и при воспалении органов дыхания, и при гнойниках на коже, и при воспалении мочевыделения. однако я его предлагаю взять в аптечку для иной цели. Дело в том, что доксициклин – это один из немногих препаратов, который помогает при чуме, тулерюмеи, сапе, болезни лайма, боррелиозе, болезни шагаса, трипаносомозе, лихорадке скалистых гор, рикетсиозе и многих других заболеваниях, передающихся от животных и насекомых. Например, его резонно принимать, если есть подозрение на малярию или после укуса клеща, который мог заразить боррелиозом. От малярии не избавит, но придавит активность малярийных плазмодиев, то есть снимет симптоматику и позволит добраться до цивилизации в нормальном состоянии. Что касается боррелиоза, доксициклин – основное средство профилактики против этого заболевания. Принимается по одной капсуле два раза в день, до 10 дней. Встречались случаи присоединения кандидоза, молочницы, но для этого случая в аптечке есть специальные средства. цефиксим 200 мг одна упаковка. Можно взять только две упаковки этого антибиотика и доксициклин. Этого хватит на все случаи воспалений, что могут приключиться в путешествии. Антибиотик группы цефалоспоринов третье поколение, очень широкого спектра, применяется при любых воспалениях, включая пищевую инфекцию или расстройство пищеварения в жарких странах, понос путешественников. Эффект дает, если попадает в цель На вторые-третьи сутки применения, а при поносе путешественников достаточно приема в течение одного дня. Если перестараться, возможен длительный запор. При воспалениях в носу, горле и бронхах принимается по 200 мг два раза в день не больше 5-7 дней. Молочница обычно не присоединяется, но если есть хроническая, может обостриться. Нитроксолин. 100 мг одна упаковка. Антибиотик из группы хинолонов предок ципрофлоксацина и его семейства. Был изобретен еще в 60-е годы 20 -го века, но до сих пор прекрасно применяется при лечении воспалений мочевых путей, потому что практически полностью выводит с почками за 4-5 часов. Из-за этой стремительности его приходится принимать 4 раза в день по 1-2 таблетки. В аптечке он исключительно для лечения воспалений в почках и мочевом пузыре, и еще, например, при почечной колике. Применять вместе с ципрофлоксацином нерезонно, лучше комбинировать с бисептолом. Принимать нужно при первых же симптомах уретрита, цистита, частые позывы к мочеиспусканию, каждые 10 минут. Когда само мочеиспускание облегчение не дает, побочного эффекта в виде молочницы не замечено. Полный комплект. Что еще может понадобиться? Латексные перчатки, стерильные или обычные, 5 пар. Защищает надевшего. От инфекции, от травмированную, от попадания грязи при обработке раны, с даже вымытых рук. Еще в перчатках можно носить различные мази на кожу, особенно мази с греющим, раздражающим кожей эффектом. Никофлекс, Финалгон, Ксифакам, Долабен и прочие. Шприцы 2 мл 3 штуки, 5 мл 3 штуки, 10 мл 2 штуки. 5 и 10 вряд ли пригодятся, но пусть будут. Что ими вводить, в отдельную коробку я предлагаю уложить. Адреналин 1 мл 5 ампул. Препарат гормон надпочечников обладает противошоковым и антиаллергическим эффектом. Если найдете, рекомендую купить два комплекта эпипен автоматический инжектор. Для введения адреналина при анафилаксии достаточно поднести к шее и надавить. Как и когда применять? Единственный повод для введения адреналина анафилаксия, острая аллергическая реакция. Отек квинки. Времени на страх и неуверенность нет. Если человек принял что-то или съел, при этом начал задыхаться, терять сознание, если не подавился. В вашем распоряжении 3-5 минут. За это время нужно найти аптечку, достать шприц 2 мл, ампулу адреналина, набрать и ввести. Куда? Внутримышечно. Еще раз. Куда? Куда угодно. Руку, ногу, спину, ягодицу, шею, живот. Только не в глаз. Резонно, что лучше всего в шею потому что у души часто связано с отеком гортани, трахеи и бронхов. Успейте сделать, спасете человеку жизнь. Преднизолон 1 мл, 25-30 мг, 6 ампул. Основная задача – снятие острой аллергической реакции до приезда скорой помощи. Можно брать 3 ампулы и ввести все внутримышечно, особенно при описанной ранней ситуации с анафилаксией. Адреналин – препарат очень короткого эффекта, Он затормозит реакцию на несколько минут, максимум на час. Преднизолон удлинит этот эффект. Если по каким-то причинам за 3-5 часов добраться до медицины не удается, можно ввести еще 3 ампулы. Дексаметазон 1 мл 5 ампул. Кортикостероидный гормон, долгоиграющий, можно ввести внутримышечно 1 или 2 ампулы 4-8 мг, но не чаще одного раза в день оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, противошоковое и антитоксическое действие. НОШПА 2 мл 5 ампул. Препарат, снимающий спазмы в мышцах, а правильнее сказать в мышечных оболочках кишечника, матки, мочеточников, желчных протоков и протоках поджелудочной железы, в меньшей степени сосудов и бронхов. Время действия препарата 4-6 часов. Вводится по одной ампуле 2 мл внутримышечно при невозможности рота. Дать препарат перорально. Спазмолин или его дженерики 5 мл 5 ампул. Комбинированный обезболивающий препарат, в основе которого анальгин, метамизол. На одну ампулу 2,5 грамма. Также спазмолитик, аналогичный по эффекту ножпи. Аналоги спазмолгон, баралгестаз. Максиган, триган, спазган. Используется при сильных болях внутримышечно, обладает несильным эффектом снижения артериального давления. Ледокаин 200 мг, 2 мл, 5 ампул. Местный анестетик, противопоказан при аллергии на новокаин и его производные каины. В аптечку добавлен для обезболивания при необходимости вскрытия гнойников или удаления занозы, например, иглы морского ежа. Ампула 2 мл разводится в пропорции 1 к 2 хлоридом натрия 0,9%, в шприце 5 мл. Раствор вводится в ткани, окружающие гноник или рану. Это так называемая инфильтративная анестезия. Через 10-15 минут можно начинать очистку раны. Натрия хлорид 0,9%, 10 мл, 5 ампул. Физиологический раствор используется для разведения лекарств, если их необходимо вводить внутривенно. Также можно размачивать прилипшие и подсохшие марлевые салфетки. Супрастин 1 мл, 5 ампул. Антиаллергическое антигистаминное средство. Используется в качестве неотложного средства в комплексе лечения анафилаксии, отека квинки или крапивницы. Вводится по 1 мл внутримышечно 2 раза в сутки. Кетонал 100 мг, 2 мл, 10 ампул. Нестероидные противоспалительные средства Кетопрофен вводится внутримышечно или внутривенно медленно при сильной боли суставной, мышечной, неврологической или воспалительной снижает температуру из побочных эффектов, как и все нестероидные противоспалительные средства при длительном применении может вызвать эрозии в слизистой желудка и появление измененных лейкоцитов анизоцитоз Если можно, лучше не использовать кетонал или заменить его на местное применение – мазь-гель. Плотифилин 1 мл, 5 ампул. Исключительно эффективный спазмолитик, производная тропина с более избирательным эффектом. При обострении язвенной болезни 12-перстной кишки, холецистита, дуоденита вводится одновременно с ножпой не чаще одного раза в 12 часов. Из побочных эффектов – сухость во рту, учащенное сердцебиение. Противопоказан при глаукоме. При почечной колике отлично снимает приступ спазма четочника в комбинации с кетоналом или спазмолином. Аптечку путешественника каждый соберет сам, по соображениям целесообразности. Надеюсь, мои рекомендации помогут вам избежать чувства беспомощности в серьезной ситуации. Даже если вы возьмете с собой инъекционные препараты противошоковой укладки, не умея им пользоваться, Вполне вероятно, что рядом окажется человек, которому ваша сумка с лекарствами очень поможет. Оказать первую помощь или спасти чью-то жизнь.